После обеда они никак не могли усидеть дома, вышли, побродили по покинутым жилищам и снова зашли в Монте-Карло выпить. Отсюда они отправились на пароходную пристань, где тихо журчала вода, да по временам из воды выскакивал шальной лосось. Затем уселись в тени перед лавкой и стали разговаривать с чехоточным лавочником, оставшимся здесь только потому, что малейшее усилие могло вызвать у него Кровоизлияние в легкие. Бил и Кинг сообщили ему, что они собираются остаться здесь на некоторое время, ничего не делая, чтобы отдохнуть от летних трудов. Они настойчиво повторяли ему, что им будет страшно приятно отдыхать именно здесь, не то стараясь убедить его в этом, не то желая вызвать с его стороны возражения. Но лавочник был равнодушен ко всему миру. за исключением того, что всецело овладела его мыслями. Он то и дело старался свернуть разговор к открытию золота на клондайке. Он ни о чем другом не думал и ни о чем другом не мог говорить. Хучин убил, наконец воскликнул с досадой. — Да ну я к черту, ваш Долсон! — Присоединяюсь, — с улыбкой сказал Мичел. Можно бы подумать, что там делается что-нибудь в самом деле серьезное. — А это только глупая тяга зеленых новичков и дураков. В это время снизу стал приближаться узкий длинный челн. Три человека двигали его вверх по течению, работая изо всех сил длинными шестами. — Эти из Сиркл-Сити, — сказал лавочник. — Я знал, что сегодня они начнут появляться. Фортимейльцы находятся на сто семьдесят миль ближе, чем они. а все-таки они времени не теряют. «А мы тихонечко посидим здесь и будем наблюдать, как они будут проходить перед нами», — с благодушным видом заметил Билл. В это время показалась еще одна лодка, а несколько минут спустя еще две. Первая лодка находилась уже как раз против наших приятелей. Плывшие в ней приветствовали их, ни на минуту не останавливая свою работу. и полчаса спустя их лодка скрылась вверх по течению. Снизу одна за другой показалась целая процессия лодок. Билл и Кинг делались все неспокойнее. Они искосо вопросительно поглядывали друг на друга, и когда взгляды их случайно встречались, оба в смущении отворачивались. Наконец, оба взглянули друг на друга, не отворачиваясь. Кинг открыл рот, чтобы сказать что-то, но ничего не сказал и так и остался, с открытым ртом, не спуская глаз с товарища. «Я как раз об этом думал, Кинг», — сказал Билл. С глупой улыбкой оба встали и отправились от берега. Шаги их с каждой минутой ускорялись, и, наконец, оба побежали к своей хижине. «Нельзя терять ни минуты. Такая масса народу спешит на всех порах», — задыхаясь, заметил Кинг. Одной рукою схватывает таз и котелок, а другую — сковороду и кофейник. — Конечно, нельзя, — пробормотал Билл, — роясь в вещевом ящике, в котором хранилось теплое зимнее белье. — Не забудьте захватить соду для хлеба, Кинг! Полчаса спустя они поспешно нагружали лодку и спускали ее на воду. Между тем, как лавочник делал язвительные замечания о слабости человеческой природы и о заразительности золотой горячки. Но когда Билл и Кинг, изо всех сил налегая на шесты, поплыли вверх по течению, он крикнул им «Желаю вам счастья и удачи, и не забудьте сделать одну или две заявки на мое имя!» Оба кивнули головой в знак согласия, искренне жалея несчастного, которому по неволе приходится оставаться здесь. Кинг и Билл потели вовсю. По правилам Севера, втягивая и тот, кто двигается быстрее. Лучшие заявки получает тот, кто сильнее, а плоды их трудов в виде налогов на промыслы достаются главным образом казне. Кинг и Бил были и быстры, и сильны. Они быстро отправились по тропинке. Несколько новичков пытались погнаться за ними, но одышка заставляла их сбавить шагу. Им удалось опередить авангард из Сиркл-Сити. которые они сперва пропустили мимо себя у Фортимейля, но затем перегнали раньше, чем спуститься на берег. «Ну, должно быть, те потеряли нас из виду», — со смехом заметил Хучин убил, вытирая пот с лица и быстро оглядываясь. В это время они вышли на опушку леса и увидели впереди группу из трех человек, а за ними еще пару — мужчину и женщину. «Надо поспешить, Кинг». еще более ускорили шаги, обогнали путников, затем Мичел снова оглянулся и заметил: Ну, слава богу, отстали. А этот уже вовсе отстал, сказал Бил, указывая на человека, лежавшего в стороне от тропинки и совершенно задыхавшегося от усталости. Лицо его смертельно побледнело, глаза провалились и налились кровью, взгляд его был стеклянным. Казалось, что он каждую минуту мог испустить дух. «Четяко!» — презрительно бросил Мичел, проходя мимо. Оба приятеля, верные старым обычаям, собирались было поставить свои столбы ниже открытия. Так называлось то место, в котором впервые было открыто золото и которое по праву принадлежало открывшему его счастливцу. Однако на последнем столбе, вниз по течению реки, они увидели на дереве надпись «Номер восемьдесят первый вниз от открытия». это значило что все слишком восемь миль до открытия были уже заняты пришлось отказаться от своего намерения восемь миль они прошли меньше чем в два часа несмотря на то что идти все время приходилось без дороги в стороне от тропинки на каждом шагу валялись выбившиеся из сил участники тяги в открытии почти ничего не знали о том что делалось вверх по течению индеец взять кармака Скукун-джим говорил, что, кажется, последний столб вверх по течению номер 30. Однако на самом деле оказалось, что последний участок номер 79. Тогда приятели, сбросив с плеч свои тяжелые ноши, сели и закурили. Значит, все их усилия были напрасны. Бонанца была уже вся занята от устья до истоков, а, может быть, и еще дальше, как говорил Билл, когда они в этот вечер Поджаривали сало и варили кофе на костре Кармака в открытии. «Почему бы вам не попробовать этого щеночка?» — сказал им на следующее утро Кармак. Щеночек была широкая речка, впадавшая в Бонанцу у столба номер семь, вверх от открытия. Товарищи отнеслись к этому совету с величайшим презрением пионеров к мужу индианки и провели этот день на Адамовой речке, впадавшей в Бонанцу. Но, увы, оказалось, что и эта речка занята от устьев до истоков. Кармак три дня подряд повторял им свой совет, и каждый раз его слова встречали такое же пренебрежение. На четвертый день, однако, когда оказалось, что все равно больше некуда идти, приятели отправились вверх по щеночку. Они знали, что по этой речке участки почти все заняты, и вовсе не собирались даже делать на ней заявки, Отправились главным образом, потому что не хотелось сидеть на месте. К этому времени они стали удивительно скептичными. Смеялись и издевались решительно над всем, и без всякой надобности оскорбляли всякого встречавшего зим Чичаку. Последний заявочный стол был номер три. Все остальное было еще не занято. Лосиные пастбища и больше ничего, презрительно заметил Кинг Мичел. Но Бил. молча осмотрел пятьсот футов по берегу речки и поставил два заявочных столба затем взял дощечку извалявшегося здесь свечного ящика и на гладкой стороне сделал надпись это лосиное пастбище сохраняется для шведов и чичакоусов. коусов билл радер кинг прочитал надпись одобрил ее и заметил так как мы с вами единомышленники то подпишусь и я таким образом Под объявлением очутилось также и имя Кинка Митчелла. Те из стариков-пионеров, которым в этот день приходилось проходить мимо столба, неизменно сочувственно улыбались при виде произведения своих. «Ну, как щеночек?» — спросил Кармак, когда они возвратились в его ставку. «Ну, их к черту, ваших щеночков!» — отвечал хучин убил Мы с Кинком отдохнем немного, а затем отправимся искать уйму золота. Уйма золота — это была та сказочная река, о которой мечтали все старики, в которой имеется так много золота, что для того, чтобы промывать его, надо сперва нарочно сыпать в промывательные ящики простой песок. Однако пока не отдыхали, набираясь сил, чтобы затем отправиться искать уйму золота, Планы их несколько изменились благодаря появлению шведа Анса Хандерсона. Анс Хандерсон все лето работал в качестве наемного рабочего недалеко от Майла. И в начале осени вместе со многими другими растерянными и беспомощными новичками был выброшен сюда волною золотой лихорадки. Это был высокий нескладный улень. Руки его были длинны, как у доисторического человека. Мозолистые ладони были широки, как суповые тарелки. Он также медленно говорил, как и двигался. Его голубые глаза были такие же белесые, как его светлые волосы, и казались всегда полными бессмертных грез, материи, о которой он, впрочем, не имел ни малейшего понятия. Скорее всего, этот мечтательный тип объяснялся его чудовищной, безграничной невинностью. Так, по крайней мере, думали о нем все, в том числе и наши приятели. Весь день они обходили своих знакомых, а вечером очутились во временном Монте-Карло, огромные палатки, в которой участники тяги отдыхали после своих неимоверных усилий и в которой скверные виски продавалась по доллару рюмка. Однако так как вместо денег расплачивались золотым песком и так как привесок оставался в пользу владельца, то выходило даже больше, чем доллар. Пили Кинг не пили, главным образом потому, что их общий единственный мешочек был до такой степени тощ, что от нескольких рюмок совершенно опустел бы.